Глава 30. Бет сидит на своем месте в библиотеке, держа в руках распечатанные на принтере страницы своего романа и читает. И кажется, что он дописан, но с другой стороны, всякий раз, когда у нее возникает намек на эту мысль, где-то под ложечкой появляется грызущее ощущение, как будто изнутри начинают бегать горячие мурашки. И вот и не хватает. То есть даже она не стремится к идеалу, а только к завершенности. Она не может объявить свою книгу законченной. Сегодня она читает то, что написала, наслаждаясь этой историей, пока так и не поняла, чего же в ней не достает. Сейчас она на десятой главе про трех поросят. Я люблю, когда моя мама читает мне книжку про трех поросят. Я люблю трех поросят, но меня привлекает не сама история про волка и поросят. Я неодержим поросятами, и я не боюсь серого волка. Мне нравится звучание маминого голоса, произносящего все по три раза. Там везде всего по три. Хоть полсвета обойдешь, обойдешь, обойдешь. Раз, два, три. Лучше дома не найдешь, не найдешь, не найдешь. Раз, два, три. Жадно называние вызывает у меня улыбку. Там есть число три. Мама читает трех поросят, и я чувствую, как слова складываются в барабанный бой. Бам-бам-бам. Я подпрыгиваю под этот бой, под этот идеальный тройной ритм. Нам не страшен серый волк, серый волк, серый волк. Раз, два, три. Прыг, прыг, прыг. Моя мама читает «Трёх поросят», и она поёт вальс. Я окружусь и танцую под её прекрасную песню. Никакой на свете зверь, хитрый зверь, страшный зверь, не откроет эту дверь, эту дверь, эту дверь. Волк из леса никогда, никогда, никогда не вернётся к нам сюда, к нам сюда, к нам сюда. Моя мама дочитывает сказку и закрывает книгу. Я прыгаю, визжу и хлопаю руками, умоляю ее прочитать мне сказку еще раз. Она говорит, что три поросенка ей надоели, что я уже слишком большой для этой сказки, что она хочет почитать что-нибудь другое. Она берет с полки две книжки, другие, не три, поросенка, показывает мне их блестящие обложки. Но я не хочу слушать эти книги, в которых нет ничего по три. Моя мама вздыхает и убирает эти книжки, которых я не хочу. Она открывает «Три поросенка» и снова читает. Хоть полсвета обойдешь, обойдешь, обойдешь, Лучше дома не найдешь, не найдешь, не найдешь. Раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три. Моя мама читает мою любимую сказку, и мой мир поет.